Дедушка сорвался со стула и мигом выскочил во двор. Бил Форестер остановил косилку и жмурясь от солнца с улыбкой подошёл к нему. Вот так-то, сказал он. Вчера купил новые семена. Да и думаю, засею вам лужайку, пока я свободен. А меня почему не спросили? Лужайка-то всё-таки моя, закричал дедушка. Я думал, вы будете довольны, мистер Сполдин. Ничего я не доволен. Покажите мне эту чёртову траву. Они стояли возле маленьких четырехугольных корзинок с новомодными семенами. Дедушка подозрительно потыкал одну из них носком башмака. По-моему, это самая обыкновенная трава. А вы уверены, что вас не надули? Я в Калифорнии видел, как она растет. Вот настолько вырастет и все. Если только она приживется в дешнем климате, нам уже на будущий год не придется каждую неделю подсрезать лужайку. В том-то и беда с вашим поколением, сказал дедушка. Меня стыдно за вас бил. А еще журналист. Вы готовы уничтожить все, что есть на свете хорошего. Только бы тратить поменьше времени, поменьше труда. Вот чего вы добиваетесь? Он не почтительно пнул корзинку ногой. Вот поживете с моей. Тогда поймете, что мелкие радости куда важнее крупных. Рано утром по весне прогуляться пешком. Не в пример лучше, чем катить 8-10 миль в своём роскошном автомобиле. А знаете почему? Потому что всё вокруг благоухает, всё растёт и цветёт. Когда идёшь пешком, есть время оглядеться вокруг, заметить самую малую красоту. Я понимаю, сейчас вам хочется охватить всё сразу. Это, наверное, естественно, это свойство молодости. Но газетчику надо уметь видеть и мелкий виноград, а не только огромные арбузы. Вам подавать целый скелет, а с меня довольно и следа пальцев. Что ж, тоже понятно. Сейчас мелочи кажутся вам скучными. Но, может, вы просто ещё не знаете им цены? Не умеете находить в них вкус? Дай вам волю, вы бы издали закон об устранении всех мелких дел, всех мелочей. Но тогда вам нечего было бы делать в перерыве между большими делами. И пришлось бы до изступления придумывать себе занятия, чтобы не сойти с ума. Так уж лучше поучились бы кое-чему у самой природы. Подстригать траву и выпалывать сорняки тоже одна из радостей жизни, сынок.